Глава 18. Хищник становится жертвой Остановимся на одном психологическом явлении, возникающем на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны. Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которые мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри. В гражданской войне есть нечто апокалиптическое. Густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени. Народные восстания загадочны, как сфинкс. Тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается точно сон. Мы показали на примере Мариуса, что переживают люди в такие часы, и мы увидим последствия подобного состояния. Это ярче и вместе с тем бледнее, чем действительность. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен, сам того не сознавая. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обогренные кровью. Там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина. Там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и раскрытые рты, умолкшие навсегда его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин. Он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Больше он ничего не помнил. Вернемся на улицу шан -Врери. В промежутке между двумя залпами Послышался отдаленный бой часов. Полдень, сказал Комбофер. Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжель раз выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом: Тащите булыжники в дом, завалите подоконники внизу и на чердаке. Половине людей готовится к бою, остальным носить камни. Нельзя терять ни минут. В конце улицы показался взвод. Саперов-пожарников в боевом порядке с топорами на плечах. Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Наверное, штурмовой. Так как за саперами, посланными разрушать баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом. Очевидно, приближалось мгновение, когда им затянут петлю на шее как выразился в 1822 году Клермон Тоннер. Герцог, один из наиболее реакционных политических деятелей периода реставрации, в 1827 году жестоко подавил волнение в парижском рабочем предместье Сен-Дени. Приказ Раса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах, двух позициях, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжеля Расса перед входом в Каринф, было перенесено во второй этаж и на чердак. И не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и слуховые оконцы. По указанию главного строителя Фейи между камнями были оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки. Когда было готово заграждение из булыжников для обороны последнего оплота, Анжель велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабев. Кто же их выпьет? — спросил Боссе. — Враги, — ответил Анжель Повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа на готове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри. Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок, бастионом. Оставшимися булыжниками завалили единственную брешь в баррикаде. Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью. Выступают раньше времени за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда неторопливо и методично, после чего вдруг разражается гроза. Эта медлительность позволила Анджолерасу все проверить и где возможно улучшить. Он решил, что уж если таким людям суждено умереть, Их смерть должна стать непревзойденным примером мужества. Он сказал Мариус Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последнее распоряжение, а ты оставайся снаружи и наблюдай. Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады. Анжоль велел заколотить двери кухни, как мы помним, обращенный в лазарет. «Чтобы в раненых не попали осколки», — пояснил он. Он отдавал распоряжение в нижней зале отрывисто, но совершенно спокойно. Феи выслушивал и отвечал ему от имени всех. «Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть? Есть», — отвечал Феи. «Сколько штук? Два топора и колун. Хорошо». «У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?» «Тридцать четыре. Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолет. Двадцать человек на баррикаду, шестеро на чердак и к окнам второго этажа. Стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть». Как только барабаны начнут бить атаку, вы все двадцать бегите на баррикаду. Те, что прибегут первыми, займут лучшие места. Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал, «Я о тебе не забыл». И, положив на стол пистолет, добавил, «Кто выйдет отсюда последним, размозжит голову шпиону». «Здесь?» — спросил чей-то голос. Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мон-де-Тур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Отведите его туда и пристрелите. Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжель Рас. То был Жавер. В эту минуту появился Жан Вальжан. Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжель-Расу. Вы командир? Да. Вы благодарили меня недавно? Да, от имени республики. Баррикаду спасли два человека. Мариус Полмерси и вы. Считаете ли вы, что я заслужил награду? Разумеется. Так вот, я прошу награды. Какой? Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку. Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, едва заметно пожав плечами. Это справедливо. Анжель раз перезарядив свой карабин, обвел всех взглядом. Возражений нет. И повернулся к Жану Вальжану. Забирайте шпиона. Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его. Почти в ту же секунду раздался рожок гарниста. «К оружию!» — крикнул Мариус с вершины баррикады. Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал, «А ведь вам придется не лучше моего». «Все на баррикаду!» — скомандовал Анжель раз. Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину злобное напутствие Жавера. «До скорого свидания!»